Всякая дань удивления перед ее красотой была приятна Юдифи и льстила ее тщеславию. Улыбнувшись едва заметно при этом комплименте старого вождя, она снова приняла спокойный, несколько суровый вид и продолжала таким образом. «Теперь, Гурон, ты должен выслушать меня внимательно. Ты, конечно, понял с первого взгляда, что я не совсем обыкновенная женщина, но ты ошибся» если принял меня за королеву этой страны. Королева живет далеко, за океаном, и я удостоена от нее одной из тех высших почестей, которыми пользуются только близкие к престолу. Не считаю нужным объяснять, в чем, собственно, состоит мое звание. Этого ты не поймешь. Но уже собственные твои глаза, конечно, сказали, с кем ты имеешь дело. Слушай, Гурон я могу быть твоим другом или другом, смотря по тому, какой получу прием от тебя и от твоего народа. Она говорила смелым и решительным тоном, которому нельзя было не удивляться, зная ее положение. Перевод ее речи на индийский язык был выслушан с почтением, близким к благоговению. Юдиф ожидала ответа с беспокойством и надеждой. Райвину, как опытный дипломат, счел своей обязанностью углубиться в размышления, соответствующие случаю. Это значило, что он слишком уважает особу, с которой имеет дело, и взвешивает в своем уме каждое ее слово, чтобы придумать достойный ответ. «Дочь моя прекраснее всех диких Онтарио, и голос ее приятнее для слуха, чем песня «Соловья». Отвечал этот осторожный и хитрый вождь, который один только из всех гуронов не был ослеплен ее великолепной красотою. Калибри по своему объему никак не больше пчелы, однако и ее перья блистают почти так же, как павлиний хвост. Великий маниту в премудрости своей покрывает иногда блестящим платьем самых маленьких животных, тогда как лось получил от него грубую шерсть. Все эти вещи превышают разумение бедных индейцев, которые понимают только то, что видят и слышат. Дочь моя, без сомнения, имеет где-нибудь великую палату недалеко от этого озера, но Гуроны в невежестве своем не заметили ее. Я уже сказала, что бесполезно объяснять подробности моего сана, потому что ты, Гурон, ничего здесь не поймешь. Обратись опять к своим глазам, и они, сколько нужно, объяснят тебе значение моей особы. Мое платье, конечно, не похоже на тряпки ваших жен, и весь мой наряд со всеми его драгоценными мелочами может принадлежать не иначе, как такой особе, которая занимает одно из первых мест после королевы. Теперь, Гурон, выслушай меня. Я намерена объявить, зачем и по какому поводу Я внезапно явилась среди вашего лагеря. Есть у англичан молодые воины, так же, как у гуронов, и ты, может быть, догадываешься, как велико их число. Англичане многочисленны, как листья на деревьях в этом лесу, гуронам это известно».